Находка. Детьми мы все лазили в Рионский провал, но теперь мы были далеко не детьми, к тому же спуск надо было начинать именно здесь, у места падения машины. Но больше всего меня волновал Джумберто Падзе с его почти 110-килограммовым весом. Как ни странно, в ущелье мы спустились сравнительно легко. Из-под ног иногда вырывались камни, ноги скользили по глине, но в целом все обошлось. Дно ущелья вдоль ручья было почти непроходимым. Дорогу преграждали камни, сухие ветки, куча палой листвы, валуны, коряги. Тем не менее, мы приступили к поискам. Сначала определили место падения жигулей. Не найдя здесь ничего существенного, разбили дно ущелья на участке и около часа их исследовали. Приходилось поднимать валуны, раздвигать колючий кустарник, ощупывать землю. Никто из нас не нашел ничего интересного. Я выпрямился, чтобы дать отбой. Подошел к Джансугу. Он сидел на корточках перед массивной и длинной ветвью граба. Судя по еще зеленым листьям, ее недавно обломило ураганом. Некоторое время я пытался понять, что же в ней так заинтересовало Парулаву, И вдруг понял, что присел рядом. Часть основания ветви возле места слома была аккуратно подпилена. Джемсук цокнул языком. «Понимаете, батона Георгий? Понимаю». Она сейчас лежит здесь, но могла лежать наверху, на пути машины. то, -то и оно. Такой сук ничего не стоит подтащить одному человеку. Будем поднимать? Обязательно. Давай за веревкой, а мы привяжем. Джансук вылез наверх и вскоре сбросил вниз конец крепкой сизалевой веревки. Мы обвязали ветвь, вскарабкались стопадзе наверх, Все вместе вытянули находку. То, что мы нашли большую подпиленную ветвь, еще ничего не значило. Сломанную ураганом, ее мог подпилить и бросить в ущелье местный житель, поэтому надо было определить, с какого дерева она отпилена и кто отпилил. Дерево мы нашли быстро. Им оказался старый граб, росший метрах в пятидесяти от места аварии. Причем рос он не у края обрыва, а у скалы, за которой виднелся угол дома номер три. Ведь никак не могла упасть сама по себе в то место ущелья, где мы ее нашли. Значит, кто-то сначала отпилил ее, потом стащил вниз, примерно туда, где сорвались жигули, и уже потом сбросил вниз. Если этот кто-то был из местных жителей, — то почему он не сбросил ветку в ущелье напротив граба? Довольно скоро, с помощью уже давно наблюдавших за нами нескольких местных ребятишек, мы собрали у граба взрослых местных жителей улицы. Выяснилось, никто сломанной ветви не касался, но в то же время и не видел, кто ее отпилил. Позавчера эту ветвь видели на дереве многие. Вчера же... По всеобщему утверждению, ее уже не было. Ответ на этот вопрос тоже не вызывал никаких сомнений. Картина заметно прояснилась. Теперь и без дендрологической экспертизы было ясно, что ветвь отпилили в ночь аварии. Для чего? Дендрологическая экспертиза — специальная биокриминалистическая экспертиза, с помощью которой устанавливают время сруба, Дерево или кустарника?